Глава вторая. Обком звонит в колокол. Поначалу ничто не предвещает бури. В самом начале романа мы видим вполне процветающий капитализм, где волевые люди с квадратными подбородками делают деньги, потому что им этого хочется. По всей стране вырастают заводы, гудят пароходы, тянутся железнодорожные линии. Но зараза социализма уже пустила в обществе свои корни. Начиналось всё достаточно безобидно: пособие по безработице, пособие одиноким матерям, пожертвования корпораций в разные благотворительные фонды, безвозмездная помощь бедным странам, социальная демагогия, дальше больше. Количество социальной пропаганды и льгот колекам убогим всё растёт растёт соответственно и налоговая нагрузка на производителей, капиталистов. На этой волне во власть приходят фактические социалисты, как они называются в романе, не помню. Они с энтузиазмом берутся руководить страной, начав, разумеется, с вмешательства государства в экономику. Цели благие, чтобы произведённый продукт распределялся в обществе более справедливо, и зажравшиеся богатеи не тратили на свои прихоти такие деньги, как их хватило бы, чтобы кормить в течение месяца 1000 голодных беспризорных детей. Чтобы монополисты не давили мелких предпринимателей, чтобы не было хищничества акул бизнеса своим эгоизмом вредящих простым людям, чтобы угнетённое меньшинство могли устроиться на работу, ведь цель бизнеса не прибыль, а служение обществу, не так ли? И постепенно страна начинает потрескивать, то там, то сям всё чаще разоряются кровопийцы-предприниматели, пополняя когорту безработных падают производство и качество продукции, чаще падают самолёты, муниципальные дороги постепенно перестают ремонтировать. Катастрофа пока ещё не замечается, экономическая машина по инерции продолжает крутиться. Однако общество уже изменилось. Меняется психология людей, Хорошим тоном стало на светских раутах ругать богачей и говорить правильные слова о помощи третьим странам и всяким разным голодающим голодранцам. На семейном ужине у миллионера, владельца сталелитейных заводов, его брат приживалов в присутствии хозяина сначала поносит миллионера за его богатство и жадность, толкает правильные речи об общественном благе и о том, что не должен один человек купаться в роскоши и иметь бриллианты, когда столько ещё страдающих на планете. После чего на голубом глазу просит у магната денег на какой-то очередной социально-благотворительный фонд, в коем участвует. И что характерно, деньги эти от браться миллионера получает причём этот братец миллионер даже не знает, что фонд занимается лоббистской деятельностью по проталкиванию через конгресс очередного закона о корпорациях, который вскоре затянет петлю на его миллионерской шее всё это очень напоминает общественные настроения царившие в России перед революцией, когда вся интеллигенция бредила социальной справедливостью И Саввы Мамонтовы спонсировали революцию. Потихоньку, помаленьку, в стране начинается дефицит то одного, то другого, а потом и всего сразу. И чем больше становится доброты и патернализма, тем меньше заинтересованности в собственном труде и больше в сидении на чьей-либо шее пытаясь спасти от краха градообразующие предприятия, издыхающие под гнётом реального социализма, правительство запрещает их хозяевам объявлять себя банкротами и начинает финансировать эти заводы из истощающегося день ото дня бюджета. И вся страна заученно повторяет: временные трудности. Это всё временные трудности. Тем кто помнит совк эти слова знакомы. Но откуда про них могла знать Айн Рэнд, которая писала свою книгу в самой середине 20 века, за десятилетия до эпохи развитого социализма? Она и не знала. Она смоделировала, просто добавляла в экономику нормально работающего капитализма каплю за каплей социализм и наблюдала, что получается на каждом следующем этапе. И в какой-то момент Реакция приняла необратимый характер. Наблюдать всё это страница за страницей, на протяжении нескольких толстых томов, чертовски интересно. Далее в книге Айн Рэнд читаем, как правительство лихорадочно пытается спасти инфраструктуру страны очередным государственным вмешательством в экономику, заставив предпринимателей ещё немного ужаться и в очередной раз затянуть пояса. Технологически родственные предприятия насильственно объединяются в промышленные пулы, в которых более богатые поддерживают более слабые предприятия, лишь бы те выпускали продукцию и не увольняли рабочих. Не знаю, как сейчас, а ещё совсем недавно по такому же принципу действовала одна из основных отечественных естественных монополий Российские железные дороги. Минтранс за счёт рентабельных грузовых перевозок субсидировал нерентабельные пассажирские, ибо наше доброе правительство в своём генезисе социалистической чересчур заботилось о народе, которому нужно же как-то ездить, а полную цену билета он не потянет. И вот уже на предприятиях США появляются такие люди, Ситуация в стране, в которую Айн Ренд капля за каплей добавляет из пипетки розовую глупость социализма, с каждым днем все ухудшается и ухудшается. Дело идет к развалу и голоду. Ну, прямо как у нас, на излете совка, от наследия которого мы еще до сих пор не избавились. Ведьма она это, Айн Ренд, не иначе, и глаз у нее черный. И снова обратимся к роману «Атлант расправил крылья». Теперь цитировать будем достаточно долго. Начнем. «Те, кто в свое время гундосили «я не хочу уничтожать богатых, я только хочу отнять у них избыток, чтобы помочь бедным», совсем немного, они и не заметят, позднее требовали «магнатов надо хорошенько прижать, ничего с ними не сделается, они награбили столько, что им хватит на три поколения». Затем они яростно ревели: "Почему мы должны голодать, когда у богачей запасов на целый год?" А теперь они уже вопят: "Почему мы должны умирать от голода, когда у некоторых запасов на целую неделю?" Костыли для шпал Местагард, гаечные ключи Местагард, электрические лампы Местагард. В радиусе 200 миль вокруг не достать ламп, то и дело слышала Дегни, хозяйка железнодорожной компании Dagard Transcontinental. Однако 5 миллионов долларов изтратил комитет по пропаганде и агитации на народный театр разъезжавшей по стране с бесплатными представлениями для тех, кто ел всего один раз в день и не мог себе позволить тратить силы на посещение театра. 7 миллионов долларов выделили психологу, ответственному за реализацию проекта предотвращения мирового кризиса путём изучения природы братолюбия. 10 миллионов долларов Заплатили создателю новой модели электрической зажигалки, но в магазинах пропали сигареты. На рынок выбросили электрические фонарики, но к ним не было батареек. Имелись радиоприёмники, но отсутствовали полупроводники. Выпускались фотоаппараты, но исчезла плёнка. Выпуск самолётов объявили приостановленным, авиаперелёты по частным делам были запрещены. Всё резервировалось на случай общественной необходимости. Промышленник, летевший спасти своё предприятие, не считался общественной необходимостью и не мог купить билет на самолёт. Чиновник, летевший для сбора налогов, признавался общественно необходимым, и ему предоставлялся билет.